Глава шестнадцатая Томас вышел из такси, уставший, испытывая легкую тошноту. Нескончаемые потоки машин носились по вымощенным древней брусчаткой улицам совершенно хаотично и с огромной скоростью. Дважды Томас указал, что такси собьет пешехода, внезапно выскочившего прямо под колеса. Один раз они действительно задели боковое зеркало встречного микроавтобуса водитель которого ответил на это гневным сигналом клаксона, однако при этом и не подумал сбавить скорость. Не в силах понять итальянский язык таксиста, Томас протянул несколько банкнотов, тот без слов взял 10 евро и также же снова вернул потрепанный бирюзовый форт в уличный поток. Сгибаясь под тяжестью чемодана, Томас прищурился, читая название улиц, написанные на стенах угловых зданий. Пару раз повернул не туда, но в конце концов отыскал нужный переулок. Там, где солнце было менее настойчивым, орёв машин более приглушенным. Но это нашел большую дверь подаркой, втиснутой между пекарней и кофебаром. Полотно, имевшее высоту добрых двадцать футов, было покрыто древней зеленой краской и утыкано гвоздями, почерневшими от времени. Томас подергал за рукоятку звонка, спрятанную в пасти бронзовой львиной морды, и стал ждать. Это была церковь санта мария де ля и главная обитель, где брат Томаса провел часть последних недель своей жизни. Най, знавший по-итальянски лишь несколько фраз, подчерпнутых из путеводителя на борту самолета, неуверенно переступал с ноги на ногу. Следующие пары минут, если двери откроют, обещал стать очень затруднительной. Большой двери со скрипом отворилась маленькая калитка, подобная воротам в мечту, и вышел молодой мужчина в черной сутане. Его волосы были аккуратно подстрижены. Какое-то мгновение он откровенно разглядывал Томаса сквозь овальные стекла очков без оправы. Найт начал было что-то виновато бормотать осмысленное, С молодым священником произошла странная перемена. Широко раскрыв глаза, отступил назад и открыл рот, не произнеся ни звука. Похоже, он был сбит с толку, даже напуган. Томас торопливо выдал новую порцию извинений, потом сказал, «Прошу прощения за то, что вот так нагрянул к вам. Я не говорю по-итальянски, надеюсь, я никому не помешал. Меня зовут Томас Найт. Мой брат Эд жил здесь в прошлом году. Он священник из Америки». «Вы его брат? С облегчением, произнес священник, его растерянность растаяла так же быстро, как и пришла. — Да, вижу, заходите. Томас проследовал за ним по темному сводчатому коридору, где было на несколько градусов прохладнее, чем на улице, и дальше в залитый солнечным светом сад, обрамленный тенистой зеленью апельсиновых деревьев, увешанных плодами, еще маленькими и бледными. Как только дверь позади со щелчком закрылась, уличный шум затих, и они словно очтились на загородной вилле. — Я отец Джованни, — представился молодой мужчина, протягивая сильную руку оливкового цвета. Улыбнувшись, Томас пожал ее. — Мне следовало предупредить о своем приезде. Но это произошло совершенно спонтанно, — снова начало. Похоже, итальянец не понял смысла этой фразы. И Томас махнул рукой, показывая, что не нужно заострять на ней внимание. Вы еще не нашли, где поселиться? Спросил священник. Думаю, у нас найдется комнатка на несколько дней. А потом здесь все заполнит Клаисинки, Монахи не из Асизи. Пары дней будет достаточно сказал Томас, радуясь тому, что ему не придется снова рисковать жизнью среди бешеного столботворения машин на улице города, ища кров на ночь. У него до сих пор болела нога после падения в ров в зоопарке, и на это очень устал. Может быть, поспать пару часов, сходить поужинать, а затем уж он постарается определить, что именно хочет получить от этой поездки, если не считать того, что ему по соображениям здоровья пришлось покинуть на время Чикаго. «Кажется, ваш брат оставил у нас кое-какие коробки», — продолжал священник, провожая Томаса через внутренние двори к каменным ступеням. Тот застыл на месте, и священник добавил, вероятно, захотеть на них взглянуть?» «Это было бы все равно, что войти под ледяной душ, смывший всю усталость». «Да», — ответил Томас, — «прямо сейчас, если не возражаете». В комнате, которую ему выделили, имелись кровать... Древний комод, письменный стол с единственным стулом и простое деревянное распятие на белой оштукатуренной кирпичной стене. Томас прогулялся по терракотовым плиткам босиком, наслаждаясь их прохладой. Затем надел сандалии и направился обратно тем же путем, каким пришел. Отец Живани ждал его внизу с тяжелым чугунным ключом в руке. «Сюда!» — сказал он. Они прошли мимо просторной общей трапезной и открытой двери кухни, откуда исходил сильный аромат свежеиспеченного хлеба и розмарина. Разговор велся ни о чем, о перелете, о погоде дома, о том, какой в обители распорядок дня, о деньгах речь пока что не заходила. У другой лестницы священник поздоровался с проходившими монахини в коричневой рясе, а затем провел Томаса в кладовку, заставленную ящиками и коробками. Все это принадлежало Эдуарду. Я плохо его знал, но, по-моему, он был. Хотя Джованни запнулся, подыскивая подходящее слово «И «Интересно». Улыбнувшись в он вышел и закрыл за собой дверь. Томас постоял, затем пододвинул себе одну коробку и откинул картонные клапаны. Внутри... Лежали книги на английском, итальянском и на других языках, в том числе на французском и на латыни. Насколько смог определить Томас, в основном это были богословские труды, библейские толкования, книги по истории церкви, археологии, имелись и чисто научные работы, в том числе принадлежащие перу некого Теяра де Шардена или посвященные ему. Примечание Пьер Те -Ярде Шарден, 1881-1955 годы, французский богослов и философ, священник и иезуит, один из создателей теории ноосферы. Однако внимание Томаса в первую очередь привлекли бумаги и дневники. Он взял в руки тонкую тетрадь. В ней оказались какие-то списки и примечания, сделанные знакомым почерком брата, торопливым и неразборчивым. Первая страница была заглавлена Помпеи. Томас рассеянно улыбнулся, поражаясь доскональности брата, и вдруг встрепенулся, услышав доносившиеся из коридора голоса. К кладовке приближались двое, один говорил громко и сердито. Томас машинально сунул дневник во внутренний карман куртки, тут дверь распахнулась, И в кладовку, сверкая глазами на Томаса, ворвался мужчина с красным от ярости лицом. Следом за ним спешил отец Джованни, растерянный и испуганный. Первому мужчине, судя по одежде, также священнику, был лет шестьдесят. Крупный, широкоплечий, с громоподобным голосом, ткнув Томасу в грудь пальцем, он выдал долгую тираду по-итальянски. Найт поднял руки, растопыривая пальцы. Он говорит, что вы должны уйти, — объяснил молодой священник. Это место только для людей церкви. Вам нельзя здесь находиться. — Почему? — удивился Томас. — Что я такого сделал? Последовал еще один быстрый обмен фразами по-итальянски. Казалось, накал пожилого священника нарастает с каждой секунды. Опустив руки, Томас украдкой взглянул на отца Джованни, Я ему объяснил, кто вы такой, но он сказал, что до особого распоряжения все это является собственностью церкви, виновато пожал плечами тот. «Мой отец Эдуарда был моим братом, начал Томас, решив испробовать увещевательный тон. Ты уходить внезапно взревел по-английски пожилой священник Сейчас, после чего наступила тишина, нарушаемая только его очищенным дыханием. Не отрывая взгляда от Томаса, священник раздавал ноздри, словно бык, готовый броситься на ториадора. Это вещи моего брата, — произнес Найт с уверенностью, которую на самом деле не чувствовал. — Я имею право их посмотреть. Вскривив рот пожилой, священник прорычал несколько слов по-итальянски, и смущение отца отживания возросло еще больше. Томас разобрал слово «полиция». «Он говорит, что вызовет полицию», — сказал молодой священник. «Да, я понял. Извините. Я не смогу здесь переночевать». «Гостиница рядом, за углом», — сказал отец Джованни, не скрывая своего смятения. эзе экью Еще раз извините». Томас оглянулся на пожилого священника, слепая ярость которого не уменьшалась ни на йоту.